Глава шестьдесят Я опустила глаза. Вот значит как. Другим все это было видно и понятно. Одна я, дура, купилась на дешевый спектакль. «Ладно, мне пора», — сказала я, взяв себя в руки. Плакать перед практически посторонним парнем я не хочу. Нужно уехать домой, дойти до комнаты и там уже дать волю рвущимся наружу эмоциям. Не здесь. Вот за мой заказ. Я побежала. Меня такси уже ожидает. Я собрала свои пакеты и поспешила к выходу, не обернувшись, потому что по моим щекам уже бежали соленые дорожки слез. Ощущение было, словно я, набрав высоту, не справилась с управлением самолетом и рухнула на асфальт. Экипаж не выжил. Никакое такси меня не ждало, конечно. Я поймала стоявшее у торгового центра. Водитель назвал завышенную цену. Но мне сейчас было плевать. Я закинула пакеты на заднее сиденье и назвала адрес. Заплатила, сколько он просил. Даже сдачу не забрала. Покинула машину, едва та остановилась возле дома моей семьи. Хотя теперь там жила я и мой брат. Мама была на постоянной основе с врачами. Сердце опять кольнуло. И этот уход маме организовал Глеб. Его стало так много в моей жизни, что куда ни плюнь, в него попадешь. Я даже не заметила, как он стал мне просто необходим. И мне казалось, что у него ко мне что-то настоящее. Вчера мне так казалось. А вот сегодня... После разговора с Юрой, которого я случайно встретила в кафе, мне стал мерещиться везде один обман. Я прошла в свою спальню. Брата дома не было, еще не вернулся с тренировки по футболу. Никто мне не мешал разбросать пакеты и расплакаться прямо посреди комнаты на ковре. Подобрав под себя ноги. Просто сидела и плакала, что все оказалось таким жестоким обманом. Еще утром я была счастлива, ждала кольцо, а сейчас не могла смириться с ложью, которой Глеб, словно паук, паутиной, окутал меня. В джинсах завибрировал телефон. Я достала его и прочла имя абонента на дисплее. Глеб. Вызов сбросила и отправила его в черный список. Пусть найдет себе такую же дурочку, как я, которая поверит в его сказки, пока ей не откроют глаза на жестокую правду. А мне открыли. Теперь уж не поводить будет за нас. Отбросила в сторону телефон и подобрала колени под себя, обняла их и положила голову на колени. Как же больно поверить кому-то, всю себя отдать, а потом упасть в пропасть и там разбиться глеб черт да что такое нервничал я в попытках дозвониться до марины сначала она сбросила вызов затем вообще звонок перестал идти черный список будто сунула меня но зачем ведь ночью все было прекрасно мы были счастливы говорили о свадьбе что могло случиться я ведь серьезно на соседнем сиденье лежал шикарный букет роз Дорогое шампанское и красивое золотое колечко в бархатной коробочке. Все как полагается по традиции в момент предложения руки и сердца. Я звонил ей, чтобы узнать, купила ли она что-нибудь в магазине и поехала ли туда или решила проваляться в кровати весь день, что тоже хорошо. Но она не ответила. Вызов сбросила, а теперь я вообще не могу дозвониться. «Ладно, попробую позже». Может, спит или едет где-то, где связь не ловит. Поехал домой. Принял душ. Подобрал, в чем поехать за ней. Ведь встречу никто не отменял. Если не готова встретиться по какой-то причине, то могла бы так и сказать, а не просто отправлять меня в черный список. Просто странно это. Я даже предположить не мог, что такого могло произойти за день, что Марина бы так резко переменила решение. И не только не готова со мной встречаться, но и вообще обрезала бы все контакты. Что я такого натворить ты успел? Но все следующие звонки потерпели такое же фиаско. Абонент был для меня вне зоны доступа. Когда стрелка часов перевалила за восемь вечера, а мне так никто и не ответил нигде, я собрался и поехал к ней домой. Дома она должна появиться же. Так пусть объяснит, что такое исполнять взялась. Пакет, в котором были презенты для нее и букет, я взял с собой. Позвонил в дверь, и мне даже открыли. Но не она, а ее младший брат. «Здрасте! Вам кого?» «Марина дома? Здравствуй». «Нет». «А когда будет?» «Не знаю». «А куда она поехала?» «Тоже не знаю». «А что ты о ней знаешь?» «А что тебя интересует?» «Так...» Выдохнул я. «Можно войти? Или будем на пороге беседы вести на радость всем соседям?» Парень подумал пару секунд и отошел от двери, пропуская меня в холл дома. Я закрыл за собой дверь и снова обратился к нему. «Сергей, я Глеб, начальник Марины. Помнишь меня?» «Помню». Мне очень нужно с ней поговорить. «Ничем не могу помочь. Ее нет дома». «Мне кажется, ты обманываешь меня». «Почему это?» «Ты остаешься один в этом доме, если Марина уходит». Не могла она тебе не сказать, куда уходят и насколько. Допустим, собрал он руки в замок: Допустим, я знаю. А кто сказал, что я вам должен это передавать? То есть, Марина просила тебя мне ничего не говорить? Никому не говорить. Ясно. Она не хочет разговаривать со мной. Не очень. Злится. Еще как? Черт, знать бы еще за что. «Передай ей это, пожалуйста». Протянул я пакет Сергею. Букет тоже. «Только не потеряй ничего. В пакете дорогая вещь». «Передам». «А еще передай, что я не понимаю ничего». «Чего не понимаешь?» Спросил брат Марины. «Почему она мне не отвечает и прячется?» Серьезно не знаешь?» «Правда не знаю. Она просто перестала выходить на связь». «Похоже на нее. Хмыкнул Сергей. А я хотела. Ладно, неважно. Просто передай ей пакет. Она сама все поймет. Хорошо, я передам. Ладно, тогда пока. Пока. Я понял, что сегодня мне большего не скажут. Скорее всего, Марина дома, но не хочет выходить. Врываться в дом я не стану. Впрочем, что я потеряю? Может, так она со мной поговорит. «Извини», — сказал я Сергею, который уже открыл мне дверь. «За что?» — не понял он. «За это». Ответил я и промчался мимо него к лестнице наверх прямо в обуви. «Эй, куда?» Побежал за мной юнец, но куда ребенку было угнаться за мной? Он так и бежал за мной с тем самым пакетом и букетом, что я ему вручил. Я остановился у двери и попытался ее открыть, но та не поддалась заперта изнутри. Черт. «Что? Облом?» спросил запыхавшийся Сергей. «Марина!» позвал я и стал стучать в дверь. «Марина, я знаю, что ты там! Открой дверь, пожалуйста! Нам надо поговорить!»